Любимые новогодние сказки Народные и авторские, любые, сказки про Новый год пропитаны особым вкусом. Это дивная смесь из волшебства и завораживающей красоты зимней природы. Из реальной подготовки к празднику и фантастических превращений. Не так уж важно, читает ребенок их сам или ему рассказывают. А может быть, вы всей семьей смотрите фильм по мотивам сказочной повести. Смысл в том, что сказка создает атмосферу. Без нее невозможно представить Новый год. Она стала одним из главных атрибутов, как и елка, игрушки, угощения и подарки. Одним из любимых новогодних сюжетов является чудесное спасение. Кто угодно может стать героем истории. Главное, что все происходит под Новый год. Основная мысль такой сказки – «В этот праздник возможно все». Самые известные на эту тему, пожалуй, Морозская, Афанасьева. В сказке бедная девушка не замерзает в лесу зимой. И двенадцать месяцев Маршака. Здесь зимой вдруг расцветают подснежники. Это в полной мере волшебные книги. Они творят чудеса, унося нас в страну фантазий. Там танцуют и поют снежинки. Зимой тепло, как летом. Подарки падают с неба, словно звезды. И загадывая желание, ты точно знаешь, что оно сбудется. Герои, язык, сюжетные повороты – в этих сказках всё пропитано новогодним духом. Не меньше историй придумано о жизни зверей и птиц в новогоднюю ночь. Устами животных истины о том, что добро побеждает зло. А дружба – великая вещь? Звучат убедительнее и проникают в самое сердце. Тем более на фоне новогодних картин – Именно благодаря таким сказкам появилась традиция наряжаться в маскарадные костюмы, изображать лесных зверей, собравшихся в хоровод вокруг ёлки. Новогодняя ночь – это время, когда темнота озаряется светом, холод зимы отступает перед теплом домашнего очага. Так почему бы в эту ночь не совершаться чудесам? Чудесные истории про говорящих лесных жителей остаются самыми любимыми. Быть может, еще и потому, что мы в ответе за тех, кого приручили, и потому, что в детстве хочется иметь четвероногого друга, не похожего на других, особенного. Есть еще одна причина. Погружаясь в звериный мир, мы узнаем людской. Те же горести, радости, проблемы. Просто решаются они по мановению палочки, и нам до старости хочется верить, что такое может произойти и с человеком. Все эти зайчики и белочки, волчата и медвежата из зимних сказок, с детства милы нам, как любимые плюшевые игрушки. Шу-шу, шур-шур, таинственно доносилось из соседней комнаты. Фриц и Мари сидели в полутемной спальне и прислушивались. До поры до времени им не разрешалось войти в гостиную, где, наверное, уже сверкала праздничными огоньками свечей рождественская елка. Так начал свою сказку Эрнст Теодор Амадей Гофман. История про щелкунчика впервые была опубликована в 1839 году под названием «Щелкун орехов». Только, вообразите, почти два века назад началось ее путешествие по детским комнатам земного шара. В этой сказке есть все. Магия праздника и настоящее волшебство, оживляющее кукол, феерическая битва и любовь, выросшая из детских фантазий Мари. Книга переиздавалась множество раз. По ее мотивам созданы десятки фильмов, пьес, инсценировок, великолепный балет Петра Чайковского. С 1966 года до настоящего времени в Большом театре существует традиция. Ежегодно 31 декабря на сцене идёт щелкунчик. Наверное, каждый из нас в какой-то момент детства верил, что игрушки в Новый год оживают. Возможно, мы так думали, благодаря таким сказкам, как «Щелкунчик». Но, может быть, как и нам, нашим пра-прабабушкам и прапрадедушкам казалось, что праздник оживляет их, и писатели того времени отразили эту веру в своих творениях. Главное, что сюжет, ставший столь популярным и обыгрывавшийся так многократно, при этом не набил оскомину. Наши внуки и правнуки, как и мы в детстве, тоже будут стараться не заснуть в новогоднюю ночь, чтобы увидеть своими глазами это чудо, как разговаривают и танцуют куклы, как ездят игрушечные машинки, как сражаются за принцессу солдатики. Ни один робот, даже самый умный, не заменит подобных персонажей, подтверждением тому бесконечное переигрывание данного сюжета. Под пером писателей оживают не только игрушки, но и все вокруг. Так, в 1955 году Владимир Григорьевич Сутеев написал потрясающе добрую и увлекательную историю о том, как дети слепили снеговика. Он ожил и отнес Деду Морозу их письмо о просьбе прислать елочку. Мультфильм по этой сказке «Снеговик-почтовик» до сих пор собирает маленьких зрителей перед экраном. Вероятно, в будущем появятся так называемые «разумные игрушки», но вряд ли они будут способны совершать подвиги, мечтать и стремиться осуществить свои мечты, как герои из перечисленных произведений. Вот почему сказки вне времени. Они побуждают детей фантазировать, воображать, что невозможное возможно. И снова летит по заснеженным улицам придуманная Джани Радари голубая стрела, и снова щелкунчик «Побеждает мышиного короля».